на колонии появилось новое лицо – врач. Петра п о л и к а р п о в и ч а Широчинского привели сюда небольшим местным этапом, как штрафника. На злосчастный светик, оказывается, ссылали. Отсидевшие из десяти лет срока 6 в своем почтенном возрасте, сохранившие следы былой барственности, велеречивости – Доктор выглядел здесь белой вороной. Тем же самым он объяснил и причину ссылки. Одним своим видом я действовал на нервы начальнику прежней колонны. Слишком много всюду определял мотив все той же классовой ненависти». Обстоятельством прибытия Петра Поликарповича на колонну «Судьба» мне, как говорят в подобных случаях, подложила руки. Осмотрев мои раны на ногах, он поднял брови и сказал, «Нам с вами, деточка, во что бы то ни стало, надо поправляться». История с освобождением повторилась от и до. Петр Поликарпович освобождал Васильев Васильев. гнал на работу. Доктор пытался противостоять. Как-то попросил задержаться после приема, поставил скамеечку под больные ноги и рассказал о себе, о лагере. От него я узнала, что наш лагерь называется «Северным железнодорожным», что дальше к северу располагаются Усть-Вымский, а б и с ь с к и й и... Интинский, Воркутинский и другие лагеря. Он же объяснил структурное деление лагеря на лагпункты, которые группируются в отделения. Мы, например, принадлежали к Урдомскому отделению. Но более всего меня поразил рассказ о том, что есть, оказывается, колонны, на которых много интеллигенции и почти нет уголовников». Чаще других в рассказах Петра Поликарповича мелькало имя Тамары Григорьевны Цулукидзе, заслуженной артистки Грузии. На колонне «Протока» Тамара Григорьевна, рассказывал он, создала театр кукол. Изумительная актриса, женщина редкостного обаяния и изящества. Хорошо бы вам с ней встретиться. А знаете, верю, встретитесь». Желание Петра Поликарповича всеми силами ободрить меня трогало. К тому же опальный доктор был не только прекрасно душным мечтателем, он добился невероятного моего перевода в бригаду, работавшую на огородах. Вместе с такими же заморенными женщинами я теперь старательно выполняла задание агронома Зайцева. В обеденный перерыв бригада грелась у костра. К Зайцеву прибегала вольнонаемная девушка-агроном, приехавшая работать на север. Опытные женщины говорили, что они друг друга любят, и ворчали. «Чего на рожон лезут? Ведь при конвое прятались бы хоть как-то». Если бы знать, как близко лицом к лицу сведет меня судьба с трагическим исходом этой любви, я бы тогда зорче всмотрелась в этих влюбленных. Вольная и заключенный противозаконно наказуема. Мой перевод с лесоповала в огородную бригаду сильно ущемил самолюбие в а с и л ь е в а Как бывший руководящий работник, он мог уступить все, кроме страсти властвовать. По его распоряжению меня теперь дополнительно определили в бригаду пожарников. После полного рабочего дня я была отныне обязана дежурить по зоне с 12 до 2 часов ночи. Сон таким образом уворовывался и разбивался. Как заведенный механизм, проспав с десяти вечера до две ночи, я поднималась на ночное дежурство, обходя колонну, берегла лагерное строение от пожара. Заключенные спали, лаяли овчарки, менялся на вышках караул, гудела почти выла за забором от ветра стена высоченных угрюмых елей. Мне начинало казаться, что я существую в доисторический период, что на земле, кроме собак и вохры, больше никого и ничего нет и еще не было». Едва мы вернулись с работы, как нас стали подгонять, быстро ужинать и всем в медпункт на комиссовку».